Глава сорок Ваша Светлость, главная жрица, почтительно склонила голову перед сыном императора. «Вы передали, чтобы я явился», с недовольством и недоумением ответил герцог Аринский. «Что-то произошло?» «Да, Ваша Светлость», — улыбнулась ему жрица. «От имени матери я предъявляю вам обвинение», самым доброжелательным видом сообщила она. «Обвинение?» «Мне?» — Эйден посмотрел на нее как на сумасшедшую. «В чем? «В порабощении мага, ваша светлость!» Улыбка на губах жрицы погасла. Она заговорила тише. Повисла напряженная тишина. Герцог пристально смотрел на женщину. На его лице не проскользнуло ни одной эмоции. «Она рассказала?» — спросил он. «Ей не пришлось ничего рассказывать. Я сразу заметил арабский браслет» призналась жрица. «Не думайте, я не собираюсь читать вам нотаций. Но объясните, зачем вы это сделали?» Она внимательно посмотрела на герцога. «Жрица знает его много лет. Эйден не из тех людей, кто способен пойти на преступление без веской на то причины». «Девушка обладает даром ключа и боевой магией», признался Эйден. «О ее прошлом ничего не известно. Кто-то наложил блок на сознание». Я опасался и опасаюсь, что она решит сбежать. И этот побег удастся. У нее есть все возможности ускользнуть, и тогда она вряд ли выживет. Ничего другого, кроме рабского браслета, мне в голову не пришло. Не стал отпираться он. «Интересная ситуация», — протянула жрица. «Никогда не думала, что поработить человека можно из благих побуждений», — скептически хмыкнула она. «Так бывает», — пожал плечами Эйден. «Тем не менее, ваша светлость, законы про матери запрещают такую практику». Жрица вновь превратилась в несгибаемую леди. «Это преступление против нее. «И что вы сделаете?» — усмехнулся Эйден. «То, что положено, ваша светлость, вас ждет суд», — припечатала жрица. «Если об этом узнает мой отец», — протянул Эйден, намекая, что суд будет означать мрачные перспективы для духовенства. «То он, а следом и вся общественность, узнают о вашем бесчестном поступке», закончила за него жрица. «Разве вы этого хотите, герцог? Разве вам с вашей безупречной репутацией и любовью народа нужен этот скандал?» Высокопоставленный неженатый мужчина подло подчиняет себе невинную девушку, обвиняет ее в преступлениях. «Вы скажете, что она преступница, но праматерь установила полную ее невиновность». Обрисовала ситуацию жрица, и лицо Эйдена стало похоже на камень. Он понял, к чему она ведет. Сможете ли вы доказать, что поселив ее в своем доме, не злоупотребляли беспомощностью девушки перед вами? Герцог, скажу прямо: сложившаяся ситуация может запятнать вашу репутацию так, что вы не отмоетесь до конца жизни? Смею вам напомнить, что эта девушка фактически моя жена. — ухватился за последнюю соломинку Эйден. «На жену нельзя надевать рабский браслет, ваша светлость». Губы жрицы дрогнули от мои улыбки. «Даже если очень хочется». «Чего вы хотите?» — прямо спросил Эйден, сложив руки на груди. «У нас два пути, ваша светлость», — начала терпеливо объяснять жрица. «Первый, он же самый простой. Суд. Вас будут судить так же, как эту девушку» и вынесут приговор. Увы, но наказанием за порабощение является изгнание из страны драконов. Мне этого совсем не хочется, ваша светлость, — склонила голову она. Поэтому я предлагаю вам второй вариант. Интересно послушать, — ледяным тоном ответил Эйден. Во-первых, по возвращении домой вы сразу же снимете с нее рабский браслет, — безапелляционно заявила жрица. Герцог нехотя, но все же кивнул. Он в любом случае собирался снять его перед приемом у отца. «Во-вторых, вы сделаете девушку своей подопечной и будете оберегать ее и блюсти ее интересы до тех пор, пока она не сможет начать самостоятельную жизнь», — приподняла бровь женщина. «Звучит почти как брачная клятва», — глухо рассмеялся Эйден. «А ведь она, эта мудрая женщина, ни слова не сказала об их с Эльвирой браке». И в третьих герцог... Жрица не обратила внимания на его слова. «Вы отработаете свой проступок в храме». «Простите», — нахмурился Эйден. «Отработаю? Что это значит?» «Руками ваша светлость». Третья заповедь гласит. «В труде искупишь ты грехи свои», — напомнила она выдержки священных текстов. «В храме нужно провести ремонтные работы. Комната для исповеди нуждается в новой настенной плитке». «Я пришлю вам все необходимые материалы», — отрезал Эйден. «Вы меня не поняли, ваша светлость?» — предвкушающе улыбнулась жрица. «Я говорю о том, что именно вы выполните ремонт этой комнаты своими руками», — уточнила она, чтобы никаких сомнений у него не осталось. «Вы хоть понимаете, о чем просите?» — рыкнул на нее Эйден. «Я старший сын Императора». «Ваш отец знает о том, что вы поработили мага?» — приподняла брови жрица. «Знает», — зло прищурился Эйден. «Шантажировать меня этим не получится». «Я и не собираюсь вас шантажировать», — рассмеялась жрица. «Я всего лишь хочу донести до вас, что этот поступок тенью падает на всю императорскую семью. Ваше будущее под угрозой. Приступить к работам вы можете в любое удобное для вас время. Уверена, ваша светлость...» что работать руками вы умеете». Она интонацией дала понять, что разговор окончен. «И что скажут прихожане и остальные жрицы, когда увидят меня за работой?» сверкнул глазами Эйден. «Они ничего не узнают, ваша светлость», тоном заботливой матери ответила жрица. «Мы скроем ото всех ваше присутствие здесь. Никто ничего не узнает. Жду вас завтра утром с материалами». Она почтительно склонилась перед герцогом и удалилась, несмотря на то, что он сверлил ее недовольным взглядом. Впервые за много лет Эйден ощутил себя провинившимся подростком, которого наказала мать. Уже давно никто не смел бросать ему вызов и ставить условия. Тем более никому в голову не могло прийти его шантажировать. Но он и сам не мог представить, что своими руками создаст ситуацию, которая позволит кому-то держать его за загривок. «Дорого ему обходится эта девчонка, непомерно дорого». «Но она того стоит», — мысленно вздохнул он и отправился прочь из храма. «Нужно отдать поручение, чтобы к завтрашнему утру сюда привезли настенную плитку лучшего качества, плиточный клей и инструменты. Придется вспомнить, каково это — работать руками».